Сначала Владимир Геннадьевич зашел к себе в кабинет, поглядел оперативную переписку. Хотел было даже компьютер включить, но передумал и отправился все-таки к Форманову. Его новехоньку Яуди А8 перед центральным входом отметил сразу. Да и назначенное время как раз подходило. Адъютант генерала был не только исполнителен, но и приветлив. Добрый знак. А за дверью Кулакова ждал сюрприз. Переступил он порог и ахнул. У начальника ЧГУ генерала-лейтенанта Алексея Михайловича Форманова в кабинете было прохладно. — Кондишн! — восхищенно выпалил Кулаков вместо «здрасте». — Когда установили? — Да вот, сегодня ночью. Видишь, сижу, балдею, как говорит молодежь. — Молодежь так уже не говорит, — поправил Кулаков. — Это наши с тобой дети так говорили, но и они уже переходили на торчу и тащусь. А нынешние, то есть следующее поколение, говорят, отъезжаю, или это меня прикалывает, или я отвисаю по полной. — Ба, откуда такие познания, Геннадьевич? — Внучка просвещает. «Между прочим, молодежный сленг очень сильно пересекаться с блатным. А вот на фене нам с тобой, Алексей Михайлович, скоро придется говорить все чаще и чаще, чует мое сердце». «Вот и мне тоже так кажется», — согласился Форманов и добавил не на фене, а на простом общенародном языке. «Твою мать! Бандиты, натуральные бандиты — Лезут в международную политику. МВД просит поддержки у Интерпола, чтобы как следует дать им по рукам. Но влезают эти чудаки из контрразведки ФСБ со своими интересами и даже внешняя разведка. Наконец из Кремля раздается окрик «Этих не трогать!» Ну, и как в подобной обстановке работать? Как? Да так же, как и раньше. — Алексей Михайлович, рассеянно почесал в затылке кулаков. — Ты ведь мне про весеннюю историю рассказываешь? — И про осеннюю, и про весеннюю, и про новую, летнюю. Я уже сам не знаю, про что я тебе рассказываю. У Форманова внутри все бурлило. Я вообще перестаю понимать, на кого, для кого, во имя каких целей мы работаем. — Мне проще. — заметил Кулаков тихо и как бы в сторону. — Я этого самого начала не понимал, просто выполнял приказы, а про себя думал. Служу России, тут не надо вопросов задавать, тут, как в церкви, верую, ибо абсурдно. Форманов посмотрел на него с любопытством, как на незнакомого человека. — А ты философ, оказывается, Геннадьевич. «Ну, ладно, отставить трепотню!» — традиционно подвел черту начальник. «Переходим к делу!» Однако настрой у него явно переменился, и Кулаков подумал про себя. «Когда мы, гаркали, щелкая каблуками и вытягиваясь в струнку, служу Советскому Союзу...» «Совершенно искренне, кстати, это было красиво и звучало эффектнее!» Каждый понимал, что действительно служит огромной, непобедимой, пугающей многих державе. А сейчас служу России хочется говорить тихо, и не потому что стыдно служить такой России, как думают, к сожалению, некоторые, даже многие, а потому что, произнося эти слова, надо вслушиваться в потаенную музыку. почти интимных, во всяком случае, у каждого своей ассоциацией. Кулаков не сумел бы пересказать подобное словами, но он действительно всю свою жизнь служил России. Не слишком хвастаясь этим, вот и сейчас промолчал, воздержался от комментариев. «К делу, значит, к делу. Что у нас там на повестке дня?» А на повестке дня было сразу все. Мышкин и Павленко, Гамбургские ультраправые, Истамбульские утралевые, Старый знакомый эльф, Разбогатевший на еще одно имя майор Платонов, А также Фарид, Ахман, Аджалан, В общем, полный интернационал. Фарид Анна Мурадов, непонятно откуда это взявшийся, И непонятно куда пропавший был чистокровным туркоменом. И казалось бы, что ему было делать посреди вполне понятной, но абсолютно левой для этого дела проблемы курдов. И, наконец, мальчишка Глаголев с задатками гениального стрелка, исчезнувший в никуда с ФСБшной, как выяснилось, дачи. Тренер его Кручинин тоже, кстати, исчез. искали ветерана спорта вполне серьезные дяди из главного управления по борьбе с организованной преступностью губопа но безо всякой связи с Аникеевым и павленко вмвд сразу поняли что никаких контактов со сферой фениксом кручинин не имел потому его ученика и использовали для этого заказного убийства причем форманов знал что кручинин мягко говоря Не первый год был внештатником второго главного управления КГБ. Как оно теперь называлось, генерал никогда не мог запомнить, да и ни к чему. Все и так понимали. Двойка — контрразведка, девятка — охрана, восьмерка — технические службы, тройка — армия. Внутренний жаргон полностью сохранился. И Форманов доподлинно знал... что Кручинин до сих пор работает на спецотдел «Двойки». Выполняет иногда деликатные поручения известного рода. Где уж наши многострадальные милиции найти такого человека? Ну, а Павленко вообще по МВДшной картотеке не проходил. У «Феникса», дескать, все тип-топ. Во главе фирмы солидные люди, и бизнес у них чистый. вот только Форману В этот чистый бизнес пришлось теперь совать нос. А пахло там не розами и не ландышами, Скорее сортиром и бойней. Но что еще у нас на повестке дня? Достаточно? Более чем. И так уже все в кучу, полнейший винегрет. Но главное, что винегрет этот Успели подать к кремлевскому столу. И тамошняя... Хоть и изголодавшаяся по оригинальным рецептам публика Вилочкой потыкала, поморщилась, а кушать отказалась. Нет, не то чтобы блюда несвежим сочли, наоборот, вынесли вердикт, Не готова еще, не хватает чего-то. И вызвали повара, то бишь генерала Форманова. И вот теперь часа не прошло, как он оттуда вернулся. потому и матерился бесперечь. После Кремля Алексей Михайлович, как правило, матерился подолгу. Значит так, Иван Матвеевич, трам-тарарам-тарам. За этого, трам-тарарарам, Павленко стоит горой. К Мышкину относится осторожнее, но его велится защищать. Ахмана же наш куратор лично сдал бы туркам хоть завтра. Да только внутренняя интеллигентность не позволяет. Точнее, понимание текущей политической ситуации нельзя, говорит, горячиться. Зато с эльфом велел разобраться как можно скорее. Появление фигуры такого масштаба в России, да еще в новой русской инкарнации, Иван Матвеевич именно так выразился, очень его тревожит. — Что значит «разобраться»? — вздрогнул Кулаков, невольно перебивая Форманова. — Разобраться в данном случае означает поставить диагноз эльфу, работать с ним, выдворить из страны или убрать физически. — Ну, а если наш куратор выберет последний вариант? Пусть он сам этим личным и займется. Я ему даже свой табельный ПСМ подарю. — — Владимир Геннадьевич! — поморщился Форманов от этой шутки. — Но ты же не в Чечне. Иван Матвеевич — это тебе не командир части и не командарм, даже не министр обороны. — А какая у него должность? — решил на всякий случай уточнить Кулакух. — Сегодня? — переспросил Форманов. — Помощник президента, заместитель, руководитель его администрации и, кажется, еще начальник группы имиджа. Достаточно? — Вполне. — Махнул рукой Кулаков. — Имидж он президенту славный создает. Включаешь телевизор и думаешь, то ли смеяться, то ли плакать. — Да ладно тебе, не в словах дела. Должностей у нашего... Куратора во все времена много было. Министерские портфели не из последних, заметьте, по значимости. Проходили через его руки. Проходили. Был он председателем какого-то думского комитета? Был. А также советником при, ответственным за, уполномоченным по и вообще всегда совмещал не меньше двух высоких назначений. Но знающие люди давно поняли, что там, наверху, не в зываниях и не в должностях суть. Главный критерий это, как они называют на своем жаргоне, близость к телу, то есть возможность встречаться с президентом с глазу на глаз, право звонить ему в определенное или в любое время, степень доверительности отношений с первым лицом в государстве степень влияния на принимаемые им решения. Вот по всем этим показателям наш Иван Матвеевич и сохраняет за собою уверенно пятую-шестую позицию в неофициальной иерархии Кремля. Понятно, кивнул Кулаков. А про себя подумал, что для форманного Иван Матвеевич, которого тот традиционно не называл по фамилии, То ли из соображений конспирации, то ли из особого уважения, был человеком особенным, ведь именно он стоял у истоков создания ЧГУ. И, собственно, считал его почти своим детищем. Да о единстве взглядов, тем более о взаимопонимании и доверительных отношениях с функционером такого уровня, речи идти не могло. Форманов... Кстати, считал, что у их кремлевского куратора вообще нет никаких взглядов. Зато в одном генерал был уверен, пока на Старой площади есть Иван Матвеевич, ЧГУ будет существовать и пользоваться известными привилегиями, во всяком случае информационно-оперативного характера. Вот почему, ко мнению куратора, Прислушиваться было совершенно необходимо. — Поручи-ка ты эльфа Большакову, — сказал друг Алексей Михайлович. — Еще раз? — угрюмо спросил Гулаков. — Да хоть еще сто раз. Что вы мне все как один тычить этой вроцлавской истории? Ошибки бывают у кого угодно, на ошибках учатся. Зато с электронным оружием и микрочипами теперь проблем нет, и мониторы повсюду новую. А ты, Владимир Геннадьевич, по всему миру с ноутбуком ездишь и с портативной космической связью фирмы «Тесла».